Рек, и на Гектора он недостойное дело замыслил. Сам на обеих ногах проколол ему жилы сухие сзади, От пят и до глезн, И, продевший ремних, колесницы тело его привязал, А главу волочиться оставил. Стал в колесницу, и пышный доспех, на показ подымая, коней бичом поразил. Полетели послушные кони. Прах отвлекомого вьется столпом. По земле, растрепавшись, черные кудри крутятся. Голова приамида по праху бьется, прекрасное прежде. А ныне врагам олимпиец дал опозорить ее на родимой земле Илионской, Вся голова почернела под перстью. Мать увидала, рвет седые волосы, Дорогое себя покрывало, Мечет далекой, и горестный вопль поднимает о сыне. Горько рыдал и отец престарелый, Кругом же граждане подняли плач, Раздавались вопли по целому граду. Было подобно, как будто от края до края Высокий он от своих оснований В огне рассыпался. Мужи держались с трудом, иступленного горестью старца, рвавшегося в поле, вратами дарданскими выйти из града. Он умолял их тоскующий, он расстилался по праху, он говорил, называя по имени каждого мужа, «Други, пустите меня одного, не заботьтесь, пустите выйти из града». Один я пойду к кораблям Мермидонским, Буду молить я губителя, Мрачного сердцем злодея. Может быть, лето почтит он, Над старостью, может быть, дряхлый сжалится. Он человек, отца он такого ж имеет, Старца Пелея, который его породил И взлелеял горю Троян, стократ к жесточайшему горю Приама.